издание четвёртое, том 17, страницы 93, то первое. Так, например, в ходе подготовки положения оказалось, что если бы даже среди борющихся группировок победили сторонники освобождения крестьян с землёй, то в таком виде реформа всё равно неминуемо разорила бы крестьян и тут же превратила бы их в рабов капитала. Дело в том, то как выискнилось большинство помещичьих земель, которые по некоторым проектам должны были отойти крестьянам, давно уже были заложены и передаложены под огромные проценты, так что фактически принадлежали отечественной, а по большей части и международной банковской олигархии. Издать закон о переходе земель в частную собственность крестьян, значило оформить право на эти земли международного банка и юридически. Но и выкуп крестьянами тех же земель становился лишь более завуалированной формой все той же выплаты процентов, только через посредства государства и тем самым скрытой формой нового закрепощения теперь уже не русским помещикам, но в конечном счете мировым капиталом. И на эту сторону результатов реформы Владимир Ильич Ленин обращал особое внимание. Время.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 христианинин подавился под власть денег, попадал в условия товарного производства, оказывался в зависимости от нарождавшегося капитала. Парадоктальная, даже фантастическая действительность, рождающаяся новой эпохе, в корне ломала привычные представления о плодывшиеся веками, плохой или хороший или, но определённой иерархии ценностей. в действительности причины и следствия о добре и зле в нравственном и безнравственном и о самой реальности и фантастичности происходящего в самом деле если бы русскому мужику каким-либо образом можно было объяснить что деньги которые ни одному ещё поколению придётся добывать потом и кровью поливая землицу чтобы выкупить её наконец что эти деньги только частью осядут в государивой казне а большей долей обменённые на чистое золото отправятся в какие-то банки, должно быть железные, а может и тоже золотые, но уж точно огромные и всё больше аглицкие да французские. Если б можно было растолковать ему, что из тех медных копеечек, которые несёт он в царёв кабак, постепенно складываются золотые миллионы, идущие в конте кантов, всё в те же бездонные они что ли банки.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 Урег хотел забоченно господа. Конечно, теперь после высочайшего положения об отмене крепостного состояния, порой мужка не гуманно, но, но господа, с другой стороны, что мы можем предложить ему взамен? Но ну, не фантастично ли? А ведь это всё действительность. Самое что ни на есть реальное, даже обыденное действительность. Да, так вот, если бы по рассказать, да по толковать всё этому жуку, он бы, пожалуй, долго чесал затылок в задумчивости, сомневался бы и ни за что не поверил бы. Как-то уж очень оно всё всё равно и непохристиански получается, чтобы быть правдой. И вот в этом-то народном неверии и окончательное торжество зла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 но увидеть в очью такую быль, какой и во сне не привидеть. Но можно ли поверить, чтобы покойный самодержец российский, от одного имени которого трепетала Европа, стал бы унизительно шаркать ножкой перед каким-то иностранным бароном? Ещё где-то этого барона копил первые золотые, торгуя живым товаром, а попросту говоря, занимаясь поставкой несчастных женщин в публичные дома.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 Эту фантастическую быль описал Герцан в «Былом и думах». Говорят, Александр II не приминул ознакомиться с сочинением крамольного автора. Что ж, не бесполезно, не бесполезно. Миллион. Вот истинно Бог всемогущий нашей эпохи. У кого миллион, тот и император, тот и самодержец, ибо все продается...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 от теми своими истоками и притоками чуть было не перешла навечно в частную собственность некоего Эпштейна. И главная сделка эта уже была оформлена по всем ведомствам, но вот в Министерстве финансов какой-то упрямый Акакий Акакиевич заметил в одной из многочисленных бумаг не к месту выскочившую запятую, ну, шум пошёл, дело получило огласку.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 только что мелькнул в тёмном углу кабинета, забежал по дороге в какую-нибудь острожную или деревенскую баньку, отогреться от космического холода. Тяжесть наваливалась на грудь, должно быть, к припадку. Берился со своими ночными думами и тревогами со Паолоном Григорьевым. Эх, трудья любезные, горечился Аполлон. Народился Антихрист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 который нам останется только повисется на одной из груш, возделыванием которых когдами займётся улучшенное человечество. Поймите, горячился Григорий, то и с покон веку были два знамения. На одном написано личность, стремление, свобода, искусство, бесконечность, на другом человечество, а вернее, по остроумному переводу Юродствующего Аскаченского человечна.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 жить в ожидании, пока усовершенствуется человечина, не желаю, ибо это уж милое моих худшее из утопий, ибо это же случится, когда чёрт умрёт, а у него по сказаниям ещё и голова не болела. Он, повторяю вам, только народился. Нет, громокал он своей тяжёлой палкой по полу, я честный рыцарь бедуспешного на время погибшего дела. Я верую в свободу личности. Красоту духи и надеюсь по мере, пусть и в долговой яме, но свободным, а мундир никакой не надену, и в клетку пусть самую золотую и хрустальную, как вы её ни называйте, фаланстером ли, коммуной, ни за каким счастьем не полезу. А коли загонят даже, всё равно изловчуть, а кукиш ей покажу, однако. Ну, до да вам всё равно не понять.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 узнавая, что они пытаются прижевить к своему журналу Григориева. Алмазов, давний приятель Аполлона, пустил в ход, пожалуй, самую беззлобную из всех ходивших о нём эпиграмм. Мрачен лик, взор дико блещет, ум от чтения извращён, речь парадоксами хлыщет, се Григориев Аполлон. Кто ж тебя в своё издание без контроля допустил? Ты, невинное создание Достоевский Михаил. Близко знавший Григорьева Яков Полонский писал о нём. Правда, в доле не изжиты кличных обид. Григорьев человек замечательный, одарён несомненно громадными способностями, и если б ум его не был подвержен беспрестанным разного рода галлюцинациям, Он не остался бы непонятым и быть, может, был бы единственным критиком нашего времени. Пригрыки беспрестанно мехали ему. Истины он не видал. Он иногда только её вдохновенно угадывал. Он верил там, где надо мыслить, и мыслил там, где надо верить. Рутина была ему не Нономима. Он искал нового пути. быть может, даже не раз находил его, но не сам не мог хорошо разглядеть его ни другим указать. В одно и то же время он то вмещал в себя и папа, и скомороха, и Дон Кихота, и Гамлета. Если бы Григорий ходил в XVII столетии, он надел бы на себя вериги и босой с посохом ходил бы по городам и сёлам, вдохновенно проповедуя пост и молитву.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 такой откровенностью, как Достоевскому, не открывалась трагедия личности нового друга. Никому другому не виделась сколько стихий выбрали местом бареней его душу, открытую всем горним высотам и земным глубинам. А тут ещё захватило Григорьева мучительное увлечение, а может быть, и любовь к Марии Фёдоровне Дубровской. как будто в ответ к той первой возвышенной, любок странная, тоже чисто григорьевская, в которой переплелись жалость, страсть, долг. Мария Фёдоровна, девица лёгкого поведения, однажды пришла к нему, до да так у него и осталось. И в дом мой смелый, свободно хозяйкой полный войди. Настояв к нему, помнились эти любимые им Некрасовские стихи.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 так знать уже и о нашем сегодняшнем настоящем видит не более как поэтически пикантную вольность, нечто маркиз де Садовское. Да, в лигитических ночах изображён лишь момент римской жизни, и только один момент, но так, чтоб произвести им наиболее полнейшее духовное впечатление. чтобы передать в нескольких стихах и образах жизни так, чтобы к этому моменту, по этому уголку придугадывалось бы и становилось понятной вся картина. Та картина тогдашней жизни. Он всегда чувствовал здесь, именно здесь то, что он называл пушкинскими пророчествами и указаниями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 Ребенок задыхается без цели. В будущем нет ничего. Надо попробовать всего у настоящего. Надо наполнить жизнь одним насыщенным. Всё уходит в тело. И чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражают свои нервы, своё тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления,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 Это воскрешающее мир слово, пути ясные до да очи слепые.